Стрельба по-кармановски. «Пять 5 — недовольно ответил Кожаный, делая нам знаки пока помолчать. «А сколько всего мишеней?» 10 «Вот полтинник», — сказал Нос, выкладывая на прилавок деньги. «Ого!» — восхитился Кожаный и подмигнул нам. 10 выстрелов. Может быть, лучше одиннадцать или двенадцать?» Хватит десяти. Вот это я люблю. Ты, оказывается, настоящий стрелок. А вы, оказывается, не только на рынке торгуете. Торговля — это так ерунда. А сердце мое здесь. Оно у вас тоже кожаное? Спросил Нос. Не дожидаясь ответа, он вскинул винтовку и выстрелил. Пуля ударила в кнопочку. Утка железно крякнула и перевернулась. «Отличный выстрел», — похвалил Кожаный. «А сердце у меня мягкое, отзывчивое. По правде говоря, оно золотое». «Может, алмазное?» — спросил Василий и выстрелил в гуся. Гуся рухнул. Кожаный нахмурился. Василий перезарядил винтовку из шип лебедя. Размахивая длинной шеей, лебедь закачался, как маятник стенных часов. «Веснушчатый!» — ударил в мельницу. Взвизгнула какая-то пружинка, и красные крылья закрутились, замелькали, сливаясь в сплошное розовое колесо. «Теперь в почку!» — шепнул Кринди. И тут же щелкнул выстрел. В бочке что-то загремело, и оттуда выскочил ухмыляющийся медведь с кружкой пива в руках. «Вот какие стрелки у нас в карманове!» — с гордостью сказал Кожаный и похлопал ладонями, изображая аплодисменты. «Не в Тарасовке...» Ни в Перловке, сроду не было таких стрелков. Он встал и торжественно снял кожаную кепку. — Как ваше имя отчество? — Василий Константинович. — Позвольте, уважаемый Василий Константинович, и мне стрельнуть в вашем присутствии. Отойдя к задней стенке, кожаный хлопнул медведя по голове, затолкал его в бочку, наладил остальные мишени, вернувшись к барьеру, быстро зарядил все пять винтовок. «Стреляем по-кармановски!» кармановские крикнул он и выстрелил. Утка крякнула и перевернулась. Вторую винтовку кожаный взял одной правой рукой, а левую руку сунул в карман, чтобы не мешало. Выстрел! Гуся рухнул. лебедь он шип одной левой, а в мельницу стрелял обеими руками, но даже не донес винтовку до плеча. Выстрелил от живота, и крылья мельницы закрутились. Медведя же сидящего в бочке. Кожаный совсем обидел. Он вообще не целился в него. Даже не поднял винтовку с прилавка. Просто нажал курок, и медведь выскочил из бочки со второй кружкой пива в руках. «Заряжай!» — крикнул стрелок и похлопал сам себе ладонями. После такой потрясающей стрельбы обстановка сразу накалилась. В тире запахло порохом. Толкая меня локтями, Крендель кинулся заряжать винтовки, а Василий Константинович задумчиво разглядывал мишени. Строго поджав губы, он разложил винтовки перед собой и замер. Собранный, подтянутый, он сейчас напоминал ныряльщика который стоит на вершине скалы, собираясь прыгнуть в море. Вот он шагнул вперед, схватил сразу две винтовки, одну правой, другую левой рукой. Два выстрела слились в один. Боевой слон рухнул на колени, а тигр прыгнул на антилопу. Стрелок схватил две другие винтовки, и жираф бросился бежать на месте, а заяц застучал в пионерский барабан. — Вот это по-кармановски, — сказал Кожаный. — Теперь валяй в сундучок. — Стреляйте вы, я передохну. — Заряжай, — согласился Кожаный и отошел поправить мишени. Вернувшись, он лениво стянул с рук перчатки, одним махом сбросил кожаное пальто и внимательно оглядел нас, как бы проверяя, сумеем ли мы оценить то, что сейчас произойдет. «Стреляю в слона», — четко сказал он, и вдруг выстрелил в потолок. Пуля с визгом отскочила от потолка и ударила рикошетом точно в белую кнопку. Многострадальный слон рухнул на колени». А стрелок схватил другую винтовку и пальнул в стену. Взвизгнула пуля, рикошетом ударила в кнопку, и тигр прыгнул на антилопу. Жирафа кожаный подбил рикошетом от другой стены, а зайца, обидел не меньше, чем пивного медведя, выстрелил в пол, и все-таки пуля попала куда надо. Пришлось зайцу молотить в барабан. — Выстрел в сундучок, — объявил Кожаный и на этот раз тщательно выбрал винтовку. — Ну, конечно, не какой-нибудь Перловский выстрел или Тарасовский. — Стреляем по-кармановски. Он нырнул под прилавок и достал узкую черную ленту. — Завяжи-ка мне глаза, — сказал он Кренделю. — Не может быть, — ахнул Крендель. — Завязывай, да покрепче. Волнуясь и восхищаясь, Крендель завязал ленту у него на затылке. С повязкой на глазах. И винтовкой в руках кожаный был похож на пирата, играющего в жмурки. Он вскинул винтовку, уставил ее в потолок и медленно стал опускать, направляя ствол на мишени. Вначале он нацелился в утку, перекочевал на гуся, миновал лебедя, задержался немного на слоне, и слон даже задрожал. Но ствол поплыл дальше, пощупал тигра и вдруг отскочил в сторону, уперся в сундучок и запрессал на месте, выискивая кнопку размером с рисовое зерно. Сухо щелкнул выстрел, и в первое мгновение я не понял, попал кожаный или нет. Но вот в сундучке что-то звякнуло, и в тире раздалась нежная хрустальная мелодия. Мой миленький дружок, любезный пастушок, тихо-тихо играл музыкальный сундучок, Казалось, в нем сидят кармановские гномики и трясут золотыми колокольчиками. — Да, — вздохнул Василий, когда сундучок затих. — Трудно с вами тягаться. — Ладно, сейчас я не буду стрелять. Последний выстрел останется за мной. — Как так? Это не по-кармановски. — Почему не по-кармановски? — Выстрел останется за мной. — Проиграл! Проиграл! — закричал кожаный. — Сдался! — Ах, проиграл! — Ладно, отойдите в сторону, подальше отойдите, а то как бы рикошета не получилось. Он выбрал винтовку, несколько раз скинул ее к плечу. — Ваш сундучок играет только одну мелодию? — «Ну, Сколько же тебе надо, хватит и пастушка. — А больше он ничего не играет? — спросил Вася, убирая одну руку в карман, а другой вскидывая винтовку. — Больше ничего. — Ну так послушаем, — сказал Вася и выстрелил. Пуля ударила в сундучок. В нем что-то крякнуло, и в тот же миг послышалась мелодия. И правда, это была совсем другая мелодия. Да, гномики заиграли бодрей. — Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. — Что такое? — прислушался кожаный. — Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно, — ответил Вася и вышел из тира, твердо хлопнув дверью. «Какая жизнь!» — повторял Кожаный, присаживаясь на корточке перед сундучком. «Какая к черту жизнь!» Он нажал кнопку, и сундучок заиграл пастушка. «Ничего не пойму, откуда взялась эта жизнь?» «Да и вообще, что это за парень? Я его раньше в Карманове не видал». Кожаный задумался, прошелся по тиру взад-вперед и, наконец, вспомнила о нас. «Так, значит, вам монахов надо?» — спросил он. — Ага, — кивнул Крендель, — тогда пошли. — Куда? — сюда, — ответил Кожаный и поманил нас за прилавок. Наступая на пульки, там и сям валяющиеся на полу, мы подошли к стене, на которой висели мишени. Кожаный стукнул в стену кулаком, и в ней открылась дверца. — Заходите, — сказал он, — только поскорее. В узенькой темной комнате, которая оказалась за дверью, вокруг стола освещенного оплывшую свечкой, сидели монахи и играли в лато.